Глава сорок И снова накатывало это состояние. Тель кто-то словно выдергивал из реальности, заставляя смотреть на саму себя со стороны. Она болталась в бессмысленной пустоте, пока ноги несли ее по улочкам варьярны, а мимо проходили другие студенты, с удовольствием проживающие своей жизни. Всё вокруг казалось чужим и холодным. Даже уродливым. Итель не чувствовала ничего. Ни боли, ни горечи, ни тоски. Ее мысли ныряли из тревожности в бездонную серость, где не было вообще никаких ощущений. Лишь пустота. Когда ты приедешь, папа спрашивает о тебе, волнуется. Что? Она крепче сжала смартфон. Мать уже минут пять о чем-то болтала. А Тиль совершенно ее не слушала, думая о своем. «Что ты сказала, мам?» Сюзанна Хаммер шумно вздохнула. «Просто со связью что-то», брякнула Тиль. «Я спрашивала, когда ты соизволишь нас навестить?» «Я... Знаешь, мне задали столько работы...» В «Выходные мы с папой прилетаем с дебатов. Я сделаю вишневый пирог». «Мам...» Я постараюсь, нехотя согласилась Тиль. Если раздобуду лимоны, сделаем лимонад. Ты очень любила его в детстве, помнишь? Да, да, конечно, задумчиво протянула девушка, остановившись. Слушай, мам, а ты знаешь прокурора Йона Сакерсона? Слыхала, твой отец должен знать его лично. А почему ты спрашиваешь? «Да ничего, просто так. Я познакомилась с его сыном Мартином». «Он за тобой ухаживает? Вы встречаетесь?» «Пока ничего серьезного, мы просто общаемся. Иногда. Не говорятцу отцу, хорошо?» «Да уж точно, Ханс разволнуется», — хихикнула мать. «Его любимая маленькая девочка встречается с парнем». «Мам, хорошо, что он из достойной семьи» продолжала кудахтать Сюзанна. «А он симпатичный?» «Мам, мне пора». «Нет, ты так не оборвешь разговор, Матильда», возмутилась она. «Я тоже буду теперь переживать. Ты, конечно, уже взрослая, но именно в таком возрасте больше риска наделать ошибок». «Меня уже зовут, прости. Целую тебя. До связи». Тиль сбросила вызов, спрятала телефон в карман и поморщилась. Она ненавидела себя за то, что приходилось врать. Но еще труднее было бы сказать правду. Нет, она даже не представляет, как такое возможно. Нет, только не это. И не родителям в глаза. «О, привет, Тиль!» — пробормотал Стеллан, столкнувшись с ней в дверях, когда она входила в химель. «Привет, подруга!» — радостно поприветствовала ее Малин, выглянув из-за плеча своего парня. Привет, вы уходите?» — Улыбнулась Стиль. Ей было приятно смотреть на эту милую парочку. Они держались за руки и выглядели счастливыми. Вот уж кто точно не был обременен тайнами и испытывал реальные чувства в объятиях друг друга. «Нужно успеть поесть мороженого до начала поединка», — подмигнула ей Малин. Они переглянулись со Стеллоном, едва сдерживая смешки. «Лучше возьмите вина и пиццу», — усмехнулась Тиль. «И кое-что в аптеке», — толкнула Малин своего парня в бедро. «Я уже», — покраснев промычал он. «Блин, они даже смущались, мило». «А ты?» — вдруг встряхнула ее за плечо подруга. «Будешь сегодня наблюдать за схваткой из первого ряда?» «Наверное», — пожала плечами Тиль. Мартин обещал заехать за мной в половине десятого. «Как же я тебе завидую!» — взвизгнула Малин, бросившись ей на шею. «А если тебе разрешат нажать на кнопку на пульте управления, то я вообще просто описываюсь от зависти!» «Что за кнопка?» — поинтересовалась Стиль, высвободившись из объятий эмоциональной подруги до того, как та ее задушила. «Не знаешь?» — удивился Стеллан. Он почесал голову. «Слушай, ну это крутая штука!» Благодаря ей поединки никогда не проходят банально. Богачи, наблюдающие за схваткой, могут подыгрывать понравившимся бойцам. Они закидывают бабки, и устроители жмут на рычаг, чтобы придержать одного из участников на какое-то время». «Придержать?» «Да, прикинь, один оказывается обездвиженным, пока другой его молотит». «Но разве это честно?» — задумала стиль. «Главное, это зрелищно». Радостно выпалил Стеллан. «Если бы у меня было столько денег, как у этих богачей, которые делают ставки на поединки, я бы тоже не удержалась». Малин повернулась к своему парню. «Прости, Стелл, но я спустила бы все накопления, чтобы помочь этому красавчику Нюбергу». «Уверен, он справится и без твоих денег», прищурился тот. «Всегда справлялся». «Что с твоим лицом?» хихикнула она. «Ты ревнуешь?» «Нет». «Ревнуешь? Может, чуть-чуть». «Вот и правильно. Ревность полезна». Малин запрыгнула на него, и они начали целоваться. Похоже, конфликт умер еще в зачатке. Теперь все снова были счастливы. «Простите, Иль, мы побежим», — спрыгнув со Стеллана, сказала подруга. Парень обнял ее за талию и поцеловал в шею. «Хорошего вечера», — улыбнулась Тиль, уступая им дорогу. «Пока, Тиль. Хорошего вечера с волками!» — бросил Стеллан на прощание. Она закрыла за ними дверь и поспешила наверх, переодеваться. Нужно было приготовиться к встрече с врагом. Если парни из братства — те, кого она подозревает, и если Тиль сможет все вспомнить, ей нужно будет решить, как с ними поступить. Возможно, разумно было бы использовать против них их же оружие, но если применить хитрость и правильно выстроить тактику, если вбить между ними клин, возможно, они уничтожат себя сами. Возможно. Тиль вошла к себе в комнату и остановилась у зеркала. «Я — хищник», — произнесла она шепотом, напоминая себе, что страх ей только помешает. Девушка распустила волосы и стала их расчесывать. У Агнес они были длиннее и светлее, но в целом нельзя было отрицать схожесть их типажей. «Агнес, что же с тобой произошло? Если кто и знает, то это волки». Тиль вспомнила лицо Маца в тот момент, когда он увидел портреты Агнес на стене. Он тоже знал ее и, очевидно, знал близко. Возможно, даже любил. Мац выглядел таким растерянным, таким уязвленным. Чем больше она о нем узнавала, тем больше он ее интересовал.